Глава 9. Сразу после сигнала к началу поединка Дамир оказался в непосредственной близости от меня и нанёс удар рукой. Вот только я прекрасно понимал, что его удар просто не сможет достать меня из-за хватит длины руки. Поэтому ничего предпринимать я не стал. Разряд, прилетевший мне в грудь с растопыренной пятерни Дамира, стал настоящим сюрпризом. Силы в этот удар было вложено не очень много, но из-за столь малого расстояния между нами я отлетел на пару метров назад и обидно шлёпнулся на задницу. Значит, стихия Дамира — молния, а упор он делает на скорость, что, в общем-то, и правильно. Вот только работает эта тактика только в том случае, если твой соперник намного медленнее. А я даже с одним усилением вполне мог уследить за парнем. Активировав второе... Я практически обеспечил первому курсу халявное пропитание в ресторане на семь дней. Следующий удар Дамира я просто отвёл в сторону. Молния ударила по ограждению арены, полностью рассеявшись от этого. Как интересно. Очень похоже на то, что я проделаю при помощи силы, спрятанной под защитным коконом. Перехватив руку парня, просто заломил её за спину, заставляя Дамира поклониться зрителям. После чего пнул бедолагу по заднице. из того положения, в котором он находился, удержаться на ногах у него просто не было шансов. И долгий полёт закончился встречей этого иронового лица с полом. Хорошо, что тут были уложены хоть и достаточно жёсткие, но маты. Они малость смягчили удар, и Дамир даже не разбил себе нос. Моё показательное выступление вызвало бурный восторг со стороны зрителей. Они начали улюка цвистеть, что-то выкрикивать, и как я понял, практически всё это предназначалось Дамиру. В тишине сидели только его прихлебатели. По реакции зрителей сразу становилось понятно, что Мальвину тут не особо-то и любят. Впрочем, это и не странно, с такой-то репутацией. Дождавшись, пока Дамир поднимется на ноги, просто незатейливо начал осыпать его градом ударов. Рукопашник из Мальвины оказался просто отвратительный. Он не смог заблокировать ни одного моего удара. Если в самом начале моей атаки он ещё предпринимал какие-то попытки защититься, то под конец уже смирился с неизбежным поражением и бросил пустые попытки. Это какой же слабый набор был в прошлом году, если занимавший первое место в рейтинге оказался простой грушей для битья. Конечно, он вполне может быть виртуозом во владении силой, но жёлтая арена слишком урезала возможности владейщего. Я же почти не испытывал с этим трудностей. Моим основным оружием всегда являлось собственное тело, а для его усиления вполне хватало той энергии, что оставалось. Нужно дать парню должное. Он оказался очень крепким и смог удержаться на ногах после моей атаки. Закончив избиение Дамира, я отошёл на пару метров и стал ждать. Ждать, когда наконец критическая масса физических повреждений, нанесённых мною, даст о себе знать и парень вырубится. У меня ещё копли энергии, и можно было приложить его слабым пси-ударом. В таком состоянии его сознание даже не будет сопротивляться, а наоборот, будет только за уйти на перегрузку. Вместо того, чтобы вырубиться, Мальвина зажёг в нескольких сантиметрах от меня с десяток искрящихся точек. который тут же ударили по мне. Произошло это настолько быстро, что даже не справилась Ки. Было довольно неприятно, но не более того. При соприкосновении со мной искры взрывались, высвобождая электрический заряд, который оказался слишком слабым, чтобы справиться с моей защитой. Лёгкий покалывание, но не более того. Пока меня бомбардировали эти точки, Дамир успел создать новую технику. Маленькие искрящиеся точки сменились большими шаровыми молниями. Вот только на этот раз Я не собирался стоять и ждать, что произойдёт. Поднырнув под ближайший шар, я бросился в сторону Дамира, который сейчас пытался создать очередную технику. Пора было заканчивать наш бой. Вложив в удар самую малость силы, больше просто не было, отправил Мальвину в красивый полёт. Врезавшись в ограждение, Дамир сполз по нему вниз и больше не поднимался. А что? Занятно, если Оза можно зарабатывать подобным образом. Думаю, проблем с финансами у меня не должно возникнуть. Де рискать до денег. Вот так, да и всё. Отличную схему заработка можно придумать совершенно для любого, даже самого слабого студента. Просто нужно найти человека, который согласится проигрывать через бой. Вроде про дневной лимит на количество боёв я ничего не слышал. Вызывай, да вызывай, получая за победу озы. Но думаю, я не один такой умный, и подобной схемой пользуются уже очень давно. Очередной свист от куратора ознаменовал окончание боя. От чего-то стояла полная тишина, а все присутствующие смотрели на меня с широко раскрытыми глазами. И только с трибуны, на которой расположились мои одногруппники, сейчас слышны были радостные крики: "Ещё бы! Теперь им целую неделю можно будет на халяву питаться на втором этаже столовой, а за это время заработать озов". Как я понимаю, курс в полном сборе, и теперь начнётся полноценное обучение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Помахав рукой радующимся Двинулся к выходу с арены. Мальвина уже начал шевелиться, и медицинская помощь ему явно не понадобится. Браслет, выданный в юридическом отделе, ощутимо завибрировал. Оказалось, что на мой счёт поступило 20 озов за победу над Дамиром, что отразилось на маленьком дисплее, который мы с Софой даже не заметили. «И вот нахера ты так долго тянул?» спросила меня София, стоявшая возле выхода с арены. Даже и не заметил, как она появилась здесь. Вроде когда все уходили из ресторана, Девушка ещё оставалась там. «Ты же мог закончить бой всего одним ударом. Я это прекрасно видела». Хотел посмотреть, что он из себя представляет, и всё. Слышала, сколько гонору было, когда подошёл к нашему столу. Похоже, что слухи о Дамире вполне правдивы, и сражается он только со слабыми противниками. «Да просто мало кто в Академии сражается в рукопашную. Тут все больше рассчитывают на свои возможности, как владеющего, чем на физическую силу. Вот он и растерялся», — усмехнулась София. «А потому что я увидела в его исполнении, могу сказать... что он довольно хорошо управляется силой, и вполне возможно, что слухи — это про... Тысяча озов», — сказал незнакомый мне темноосый парень, перебив на полуслое девушку. «Да иди ты в задницу! Не видишь, мы разговариваем!» Тут же окрысилась на парня София. «Все же характер у нее отвратительный, готова взорваться в любой момент». «Да угомонись ты!» — шикнул я на девушку и обратился к парню. К моему глубочайшему удивлению, София даже не стала возражать, просто сделав вид, что ее дико интересуют собственные ногти. 1000 озов, что? Даю тебе 1000 озов за бой со мной. Просто за бой? И никаких там подводных камней типа я должен выиграть и всё такое? Просто за бой, никаких дополнительных условий. Разве что сражаться будем на оранжевой арене. Это на которой практически нет ограничений. Вспомнил я цветовую градацию арен. Да, коротко ответил парень и стал ждать моего решения. А чего тут, собственно говоря, вообще думать? Просто халявная штука, озов за поединок. Когда? Сейчас. Мне нужно время на восстановление после этого боя, сказал я. Время действительно было нужно, ведь я и не сильно напрягался, сражаясь с Дамиром, но энергии всё равно потерял порядком. Нужно было минут 10, а ещё лучше полчаса, чтобы восстановиться. Полчаса тебе хватит, а я пока организую судью и медперсонал, а то без медиков на оранжевую не пускают. Договорились, через полчаса на оранжевой арене. Парень протянул мне руку, и после того, как я её пожал, убежал договариваться о моём втором поединке в первый же день в Академии. «А весело у них тут, со скуки точно не помрёшь». «Мудь осторожен. Чувствую, что этот парень очень силён», предостерегла меня София сразу после того, как парень убежал. Удивления на лицах зрителей отчего-то стало ещё больше, но, махнув на это рукой, двинулся к нашим. Они продолжали ликование, Мой разговор с незнакомцем видели только близняшки, но ни Мира, ни Кира до этого момента ни разу не видели этого парня. Да и по описанию его внешности никто не смог припомнить кого-то похожего. Дорога к оранжевой арене проходила практически через всю территорию Академии. Но я сейчас находился в режиме экономии энергии перед боем, и поэтому почти ничего не смог рассмотреть. Оранжевая арена находилась под открытым небом и была раз в пять больше желтой. У входа на арену стоял очень серьёзного вида дядька в военной форме. Он уже был осведомлён о предстоящем бое, и поэтому без проблем пропустил меня внутрь. А вот все остальные остались стоять снаружи. Зрителей на оранжевую арену не пускали, что вызвало гул недовольства со стороны нескольких десятков человек, двинувшихся следом за нами. На арене меня уже ждал мой соперник. На нём была надета странного вида одежда, больше похожая на гидрокостюм. Она также плотно обтягивала тело, прорисовывая каждую мышцу, повторяя контуры тела парня. Ещё его костюм имел уплотнение на месте коленных чашечек и локтевых сгибов. Промежность также была дополнительно защищена чем-то наподобие хоккейной ракушки. В районе ключицы можно было различить небольшие застёжки, сделанные из неизвестного мне материала, больше похожего на пластик, но что-то мне подсказывало, что это был далеко не пластик. Судя по этим застёжкам, можно предположить, что у этого костюма ещё имеется шлем. Вот только и сейчас парень был без него. Если тебе нужно время на подготовку, скажи, обратился ко мне парень. Куратора нам в студии я сейчас найти не смог. Это место лично вызвал со знять ректор. Так что прошу тебя, не сдерживайся. Мне нужен честный поединок. Ты ещё говорил про медперсонал, спросил я, специально, чтобы подтянуть время, пока настраиваюсь на кии паренька. Казается мне, ректор не просто так выпал со своего кабинета. Он точно знал, что этот бой состоится. «Пришёл посмотреть, на что я способен. А возможно, именно ректор и подстроил всё это. Кто их знает, этих видящих?» Да и парень этот явно не из простых студентов Академии. Вон и костюм какой зачётный, и спокойно договорился о бои на одной из самых серьёзных арен, где вполне возможно пока лечит противника. Хотя если за всем действительно стоит ректор, то удивляться тут нечему. Думаю, он вполне способен при необходимости открыть и красную арену, наплевав на все запреты». Да все уже на месте. Если что, смогу моментально помочь нам. А парень явно не такой выскочка, как Дамир. Он не уверен в своей победе, даже про помощь медиков сказал, что помогут нам. Чуй я грибу я сейчас по полной. Вот только так просто сдаваться не собираюсь. Покажу всё, на что способен с ограниченными возможностями. Готов, сказал я, как только настроился на кей своего противника. Двойное усиление уже было наложено, а колоки напитаны силой. Думаю, если я и смогу выйти победителем из этого боя, то только благодаря пси-удару». Парень, ни слова не говоря, махнул рукой и над ареной разнесся низкий гул. «Ни хрена у них тут сигнал, не то что свист куратора на желтой арене». Я атаковал сразу же, мгновенно сблизившись с парнем. Удар парню в голову был заблокирован совершенно непонятным для меня образом. Он все так же стоял на месте, даже не шевелясь, а мой кулак словно впечатался в кирпичную стену за несколько миллиметров до его лица. Та же участь постигла и последующие мои удары. Очень было похоже на активную защиту Сея. Вот только Сея защищал мгновенно вырастающий бамбук, а тут я абсолютно ничего не видел. Даже в энергетическом плане была полная пустота. Пробить защиту Сея я смог, только наложив на себя третье усиление. Но что-то мне подсказывает, что на этот раз не поможет и третье усиление. Возможно, я смог бы пробиться через защиту парня при помощи своих концентраторов, Но пользоваться ими я не мог из-за риска прорыва защитного кокона. Предприняв ещё пару попыток достать своего противника, я отступил. Грубой силой тут явно ничего не добиться. Будь я хоть в 10 раз быстрее, пробить защиту парня мне не по силам. Но и сдаваться мне ещё слишком рано. Оказавшись в этом мире, я как-то совсем начал забывать, к чему учился столько времени в ШР. Пора вспомнить прошлую науку. Правда, энергии, которая сейчас была мне доступна, просто кот наплакал. Техники моего прошлого мира очень энергозатратны. Не придумав ничего лучше, вновь бросился в атаку. Парень по-прежнему стоял на месте, даже не предпринимая попыток атаковать меня. Как только оказался рядом с парнем, не стал его бить, а просто совершенно спокойно положил руку ему на плечо. Непонятная защита на подобное действие не отреагировала и спокойно позволила мне осуществить задуманное. Контакт с целью был установлен. И самый простой конструкт из школы разума, на который я смог наскрести энергии, был послан в тело парня. Пронзило его прямо сразу. До того, стоявший с невозмутимым видом мой противник начал забавно дёргаться, скидывая в произвольном порядке руки, ноги, корча страшные рожи, сменяющиеся дебиловатыми улыбочками. В общем, зрелище ещё то. Этот конструкт был абсолютно безвреден. Он действовал на нервные окончания, заставляя мышцы сокращаться в произвольном порядке. Именно из-за столь грубого вмешательства, даже не давая возможности выбрать, какой мышце сокращаться, этот конструкт был столь малозатратным. В ИШР его порой использовали в качестве наказания для особо отличившихся товарищей, чтобы они покривлялись перед другими учениками. Вроде и наказание, но остальным очень весело наблюдать за подобным. Мне тоже пару раз доставалось, тогда я и запомнил это плетение. Пока конструкт не закончил действие, нужно попробовать атаковать. Первый же мой удар достиг своей цели, отправив в этот момент прыгающего на месте парня в небольшой полёт. Я даже и не рассчитывал на подобный эффект, поэтому пси-удар остался при мне. На досуге обязательно нужно будет перебрать весь свой арсенал и подогнать мои способности псионика к нынешним реалиям. А то вот так нарвусь на подобного противника, которого хрен прошибёшь, и что делать? Конструкт следил с парня сразу же, стоило ему приземлиться спиной на арену. Я уже был практически возле него и готовился нанести очередной удар, Когда мне в спину прилетело что-то весьма горячее, от этого удара меня по инерции пронесло мимо всё ещё лежавшего на полу парня. Я даже не успел остановиться, как словил ещё один такой же удар, на этот раз с левой стороны, потом с правой, в спину, по ногам, в плечо. Град обжигающих ударов начал сыпаться на меня со всех сторон. Что это было, я не знал, просто не успевал заметить. Парень тем временем поднялся, слегка отряхнулся и, как ни в чём не бывало, двинулся в противоположную сторону от меня, совершенно не торопясь. И даже не оборачиваясь в мою сторону, между тем, артиллерийский обстрел не прекращался, казалось, что у меня на теле уже не осталось живого места. Эти метеоры успели отметиться абсолютно везде. Нетронутыми остались только голова, ступни и да мужское достоинство, которое я прикрыл руками, стоило только понять, что защититься от этих ударов я не могу, а увернуться тем более. В таком же ключе прошло ещё секунд 20, после чего над трибуной вновь раздался низкий гул, после которого раздался голос ректора. Остановись, Денис. «Я увидел достаточно». Удары тут же прекратились, а браслет на руке слегка завибрировал. Уже поступили озы на счёт. Очень оперативно, однако. Значит, про длинный нос ректора в этом вызове я оказался прав. Это он всё подстроил, решив посмотреть на мои способности. Вот только облом вышел, Аркадий Вениаминович. Не могу я сейчас в полную силу драться. Да и с концентраторами, я думаю, смогу продержаться намного дольше. «Ты как, в порядке? Помощь не требуется?» Спросил меня подошедший Денис. Он выглядел так, словно просто вышел на прогулку, а не сражался только что. Даже никакого намёка на усталость, в то время как я стоял, тяжело дыша, пытаясь восстановить дыхание после очередного успешного удара метеора. "Жить буду. А ты уделил. Смог коснуться меня, даже несмотря на активную защиту. Да ещё и приложил чем-то непонятным". Довымоил: "Всё, Ханна, проиграл". Не прекращу кривляться и дёргаться, так и проскакав до конца боя по арене, улыбнулся мне Денис. Сейчас дождёмся Аркадия Вениаминовича. Он хотел о чём-то поговорить с тобой. А после пойдём вместе поужинаем. Я угощаю. Кстати, твоё вознаграждение я уже перевёл. Пока ждали ректора, а он оказался очень и очень медленным товарищем, я воспользовался возможностью и малость пораспрашивал Дениса. Он оказался пятикурсником, да ещё и командиром академического отряда быстрого реагирования. Оказывается, в академии есть и подобные подразделения. Вот правда, чем они занимаются? Денис мне так и не сказал. Лишалы бался в ответ и хлопал глазами. Костюм, что сейчас был одет на Денисе, как раз и является формой отряда. Я был прав. Крепления в районе ключицы предназначены для шлема. Во время выполнения заданий членов отряда не должны видиться открытыми лицами. Конечно, вопросов было ещё множество, но появился ректор.